О смысле любви Мы видели, как осмысленность человеческого существования проистекает из уникальности и неповторимости каждой жизни. Мы также видели, что творческие ценности осуществляются в форме достижений, которые имеют социальное значение. То есть общество, во человеческое творчество обращено именно к нему, придает личной уникальности и неповторимости экзистенциальный смысл. И переживания человека могут также быть обращены к некоей общности, в особенности к общности двоих, глубочайшему общению «я» и «ты». Обойдемся без расплывчатых представлений о любви и рассмотрим любовь Эрос. Это поприще, где особым образом реализуются ценности переживания. Любовь — это переживание другого человека в его полной уникальности и неповторимости. Помимо реализации творческих ценностей, то есть активного пути воплощения неповторимости и уникальности своей личности, есть и другой путь, пассивный, на котором все то, что обычно приходится добывать в совершении, само падает человеку в руки. Это путь любви, или точнее путь бытия любимым. Без собственных дел, без заслуг, по благодати человек причащается той полноте, которая обеспечивается реализацией своей уникальности и неповторимости. В любви любимый постигается сущностно, как существо, неповторимое в своем бытии в мире и в своем так бытии уникальное. Он постигается как ты, и как ты входит в другое «я». Как человеческая личность, он для любящего незаменим и невосполним, и ради этого не приходится ничего делать. Когда человека любят, уже невозможно сделать что-то за тем, чтобы реализовать в бытии любимым уникальность и неповторимость его личности. Любовь не заслуга, но благодать. Но любовь не только благодать, а еще и волшебство. В глазах любящего волшебен весь мир. Мир приобретает новую ценность. Любовь усиливает восприимчивость человека к ценностям. Она раскрывает ему мир в полноте ценностей, Раскрывает вселенную ценностей. Так любящий в своей преданности ты Внутренне обогащается И приобретает нечто сверх этого ты. Целый космос раскрывается ему глубже и полней, Сияя в лучах тех ценностей, Которые видны лишь любящему, Ведь любовь не ослепляет, А делает зрячим, ценностно зрячим. А кроме благодати, бытия любимым И волшебства, есть в любви и третий элемент — Чудо любви которая непостижимым образом, окольным, биологическим путем порождает в мир нового человека. Еще одну тайну неповторимой и уникальной жизни. Ребенка. Сексуальность, эротика и любовь. Мы уже не раз говорили об уровневом строении человека и многократно предлагали рассматривать человека в единстве тела, души и духа. И применительно к психотерапии мы настаивали на сохранении такой цельности, чтобы в лечении учитывалась наряду с телесной не только душевная, но и духовная сторона человека. Теперь мы покажем, как эта трехчастная структура проявляется в любящем человеке, переживающем любовь, и в любви, переживающем другого человека. Трем измерениям человеческой личности соответствуют и три возможные позиции по отношению к любви. Самая примитивная позиция – сексуальная. Телесный облик другого человека провоцирует сексуальное возбуждение. В человеке, склонном к сексуальной позиции, возникает физическое влечение, и он воспринимает другого в его телесности. Следующая более высокая степень отношения к партнеру – эротическая. Ради упрощения анализа мы будем радикально противопоставлять эротику и сексуальность. Эротически настроенный человек не довольствуется сексуальным возбуждением и удовлетворением. Его позиция продиктована не только половым влечением, и он видит в избраннике не только партнера по сексу. Будем считать физический облик партнера внешним слоем. В таком случае эротически настроенный человек сразу же проникает глубже сексуального, к следующему слою – в душу другого. Такая форма отношений к партнеру – как фаза привязанности, совпадает с периодом влюбленности. Физические данные другого человека вызывают сексуальное влечение. Но в душевное качество мы влюбляемся. Влюбленный чувствует уже не только телесное, но и эмоциональное, душевное возбуждение. Его влечет своеобразная, но пока еще не уникальная, душа партнера, особые черты его характера. Итак, В чистом виде сексуальная позиция нацелена на телесность партнера, и ее интенция застревает на этом уровне. Эротическая позиция влюбленность направлена на сферу душевного, но все же не проникает до самого ядра другого. Это удается лишь третьей форме отношений – любви в собственном смысле слова. Любовь в самом точном и узком смысле – высочайшая из форм эротики в самом широком смысле слова, поскольку происходит максимально глубокое проникновение в личную структуру партнера, восприятие его как духовного явления. Непосредственная связь с духовным планом партнера представляет собой и высочайшую из возможных форм общности. Любящий в таком смысле и сам уже возбуждается не только телесно или эмоционально, но чувствует движение в глубинах духа, отзываясь на духовную суть, открывающуюся под телесными и душевными слоями партнера. На личностное ядро. Такая любовь непосредственно направлена на духовную личность любимого, на личность в полноте ее неповторимости и уникальности, ибо они-то и составляют духовную личность. Духовная личность — носитель тех душевных, а также и телесных свойств, которые вызывают эротическую в узком смысле слова или сексуальную реакцию. Духовная личность скрывается за теми телесными и даже за теми душевными феноменами, далее которых не проникают сексуальное влечение и эротическая влюбленность. Телесная и душевная для духовной личности – это верхняя и нижняя одежда, которую носит духовная личность. Сексуальное влечение направлено на что-то телесное, влюбленность на какую-то душевную черту у предмета такой любви, то есть на то, что партнер имеет… Но истинно любящий любит не что-то у или в, а самого любимого, как он есть. Сквозь физические и психические одежды любящий проникает к самой духовной личности, и ему уже не важно, какой физический тип его привлекает, в какие свойства характера он мог бы влюбиться, ему важен целиком человек, ни с кем не сравнимый, незаменимый партнер. Те тенденции, которые прослеживаются в стадии влюбленности, уже не сексуальные в чистом виде. Психоанализ считает отклоняющимися от цели. Верно, хотя, по нашему мнению, не в том смысле верно, в каком подразумевает психоанализ. Он считает отклонением все, что не соответствует предполагаемому сексуально-генитальному стремлению. Мы же говорим об отклонении от цели в противоположном смысле. Влюбленность не достигает более высокой по сравнению с самой влюбленностью цели, более высокой формы отношений, собственно, любви, направленной на глубинный уровень личности партнера, на его духовное ядро. Неповторимость и уникальность Любовь, присуща исключительно человеку, это специфический человеческий феномен, то есть ее нельзя ни свести к каким-то низшим явлениям, не из них вывести. Как первоначальный феномен, который не подлежит редукции к чему-то, стоящему за ним. Любовь – акт, отличающий человеческое бытие в мире именно как человеческое. Иными словами, это экзистенциальный акт. И более того, это коэкзистенциальный акт. Ведь любовь – это связь между человеком и человеком, которая дает нам шанс воспринять партнера, во всей его неповторимости и уникальности. Одним словом, любовь — это встреча, а встреча подразумевает прежде всего отношения между двумя людьми. Любовь — не только особый человеческий феномен, но также изначальный человеческий феномен, а не какое-то побочное явление. Так было бы, будь любовь, как предполагают психоаналитические и психодинамические учения, сублимации сексуальности, Но это неверно по той простой причине, что, напротив, любовь является обязательным условием и предпосылкой того процесса, внутри которого только и мыслим о сублимации, то есть процесса интеграции сексуальности в результате развития и достижения зрелости. Развитие и созревание сексуальности начинается с простых сексуальных порывов, которые не ведают, если воспользоваться терминологией Фрейда, ни цели влечения, ни объекта. Позднее формируется половой инстинкт в узком смысле слова. Половой инстинкт имеет в своем распоряжении цель, и эта цель — половой акт. Но ему все еще не хватает объекта, то есть партнера, на котором он мог бы сосредоточиться. Когда же появляется ориентация на конкретного любимого человека, наступает третья стадия полового созревания — сексуальное влечение. Итак, способность к любви — оказывается предпосылкой для интеграции сексуальности, или, как я предпочитаю формулировать, лишь то я, которое направлено к ты, способна интегрировать собственное оно. Тот факт, что человек, когда любит подлинно, ориентирован именно на уникальность и неповторимость духовной личности партнера, можно доказать даже тем, кого больше всего убеждает эмпирика. Представьте, Вот вы любили конкретного человека и утратили его навсегда. Пусть причиной будет смерть или отъезд, и долгая разлука все равно. И взамен предлагается двойник возлюбленного другой человек, в точности похожий на первого. Спрашивается, сможет ли любящий перенести свою любовь на двойника? Отвечая на этот вопрос, человек вынужден будет признать неосуществимость такого переноса ведь и в самом деле перенос истинной любви немыслим. Значит, истинно любящий взыскует в своей любви не только физические или психические свойства, принадлежащие любимому, не ту или иную особенность, которой любимый обладает, но весь нацелен на уникальное, на то, чем любимый является. И эта уникальная личность не может быть никем и никогда заменена, даже очень похожим двойником. Влюбленному — Двойник вполне сгодился бы. Влюбленность перешла бы на двойника, ведь влюбленность сосредоточена только на душевных свойствах, которыми обладает его партнер, а не на духовной личности, которая есть. Духовная личность, как объект любви в собственном смысле слова, для подлинно любящего человека незаменима и невосполнима, поскольку она уникальна и неповторима. И потому истинная любовь сама по себе — ручательство долговечной привязанности — Ведь физическое состояние проходит, и даже определенное состояния души минуют, и исчезает и то физическое состояние, которое соответствует сексуальному возбуждению. Половое влечение, утолившись, пропадает, и то расположение души, которое именуется влюбленностью, не задерживается надолго. Но духовный акт, в котором человек обращен к духовной личности другого человека, переживает каким-то образом и самого себя, Как только оформляется его содержание, оно сохраняется навсегда, и подлинная любовь, как созерцание «ты» в таком и никаком ином бытии, не приходящее, в отличие от состояния телесной сексуальности и душевной влюбленности. Любовь – нечто большее, чем состояние чувств. Любовь – интенциональный акт, направленный на так бытие другого человека. Так бытие – Сущность другого человека независима, как любое, так бытие, от бытия в мире. Суть – эссенция, не зависит от экзистенции, и тем превосходит ее. В этом и только в этом смысле любовь длится и после смерти любимого. И теперь мы понимаем, каким образом любовь может оказаться сильнее смерти, то есть уничтожение экзистенции любимого. Бытие в мире, конечно, уничтожается смертью, но так бытие не может быть смертью отменено. Уникальная сущность любимого, как всякая подлинная сущность, не привязана ко времени и потому не приходящая. Идея человека, то, что видит в нем любящий, принадлежит области бессмертия. Эти представления восходят к схоластике или даже к Платону, однако не следует думать, будто они далеки от непосредственного переживания, когнитивное достоинство которого мы также признаем. Процитируем, к примеру, опыт переживания бывшего узника концлагеря. «Всем в лагере, моим товарищам и мне было ясно. Нет счастья на земле, которое в будущем могло бы компенсировать то, что мы вытерпим в заключении. Если бы мы подводили финансовый баланс счастья, нам оставалось бы только одно — броситься на проволоку, то есть покончить с собой. Если же человек так не поступал... Значит, он повиновался какому-то существенному обязательству. Я, например, понимал свою обязанность по отношению к матери оставаться в живых. Мы любили друг друга больше всего на свете. И так моя жизнь, вопреки всему, имела смысл. И все же я должен был ежедневно, ежечасно брать в расчеты смерть. И каким-то образом смерть тоже должна была иметь смысл, как и все страдания, которое мне еще предстояло. И тогда я заключил с небесами уговор. Если я умру, пусть моя смерть продлит жизнь моей матери, а все, что я вынесу перед смертью, должно выкупить матери легкую смерть. Только в таком представлении, как жертва, мое мучительное бытие казалось мне выносимым. Жить я мог только до тех пор, пока жизнь имела смысл. Но и переносить свои страдания и умереть я соглашался лишь с тем, чтобы страдания и смерть имели смысл». Далее этот узник рассказывал о том, что всякий раз, когда в лагере представлялась для этого минута и удобная ситуация, он обращался к духовному образу любимого человека. Итак, мы вправе сказать, в конкретной жизненной ситуации этого человека не оставалось возможности для реализации творческих ценностей, но он обрел внутреннее богатство и полноту любящего и преданного бытия жизни, которая в любовном созерцании, в любовном переживании осуществляет ценности переживания. Примечательно и продолжение этого рассказа. Но я не знал, жива ли еще моя мама. Все это время мы не имели вестей друг о друге. И тут я заметил, что в постоянных духовных разговорах, которые я веду с матерью, мне нисколько не мешает что я даже не знаю, жива ли она еще. Этот человек не знал, существует ли еще физически любимое им существо, но это ему нисколько не мешало. И на вопрос о бытии в мире он натыкался лишь изредка и случайно. Я не спотыкался об него. До такой степени любовь сущностно направлена на так бытие человека, что его бытие в мире уже не важно. Иными словами, подлинно любящий так наполняется сущностью другого человека — что его действительность отступает на задний план. Любви настолько не важна телесность любимого, что она переживает его физическую смерть и продолжается до смерти любящего. Для подлинно любящего смерть любимого никогда не будет вполне постижимой, как непостижима для него и собственная смерть. Никто не может вполне осмыслить реальность собственной смерти, которая для человека столь же невообразима, как и факт своего небытия прежде рождения. Кто думает, будто может постичь смерть человека, так или иначе обманывается. В конечном счете то, что он подразумевает и в чем хочет нас убедить, немыслимо. Будто личностная сущность полностью исчезает прочь из мира и не обладает больше никакой формой бытия лишь потому, что принадлежавший ей организм превратился в труп. Шеллер в посмертно изданном рассуждении о жизни после смерти, то есть смерти тела, напомнил, что при жизни любимого, если интенция в самом деле была направлена на него, нам было дано много больше, чем парочка ошметков смысла от внешних и чувственных данных. И лишь утрату этих ошметков переживаем мы после смерти любимого». Но вместе с ними не исчезает сама личность, можно утверждать лишь, что она перестает быть нами воспринимаема, поскольку для восприятия требуются физические или психологические процессы, например, речь. Таким образом становится ясно, по какой причине и в каком смысле истинная интенция любви, направленная к другому человеку как к личности, не зависит от его телесной близости и вообще от его телесности. Все это, разумеется, вовсе не означает, будто любовь не желает воплотиться. Но она независима от тела, поскольку не опирается на него. Даже для половой любви телесная, сексуальная не приоритетна, не самоцель, а средство выражения. Такая любовь принципиально может существовать и без секса. По возможности она будет желать и искать телесного сближения, однако, если потребуется воздержание, она из-за этого не охладеет и не умрет. Духовная личность обретает форму, в которой утверждает свои душевные и телесные проявления и выражения. В цельности, центр который образуется личностным ядром, внешние слои приобретают ценность как выражение внутреннего ядра. Каким-то образом телесное выражает характер человека, то есть слой души, а характер, в свою очередь, выражает личность, духовная. Духовное получает выражение и стремится к выражению через телесное и душевное. Таким образом, телесное явление любимого для любящего становится символом того, что скрывается за ним и выражается наружными явлениями, но ими не исчерпывается. Истинная любовь сама по себе и сама для себя не нуждается в телесном ни для пробуждения, ни для исполнения, однако она пользуется телом и для того, и для другого. У человека со здоровыми инстинктами телесность партнера вызывает любовное возбуждение, но это не означает, что его любовь направлена только на тело партнера. Однако в определенных обстоятельствах тело партнера становится выражением духовной личности, сужая выбор любви любящего, который направляет свой половой инстинкт именно на партнера, а не на других людей. Определенные физические качества или черты характера однажды направили любящего к конкретному Для него предназначенному партнеру. И если поверхностный человек задерживается на внешнем слое партнера и не может постичь глубину личности, то для глубокого человека поверхность лишь выражение глубины, а само по себе выражение несущностно и не может быть определяющим, хотя оно и значимо. В этом смысле любовь пользуется телесным для пробуждения, но мы сказали также, что она пользуется им и для исполнения. Действительно. Любящий и физически зрелый человек обычно стремится также и к физическим отношениям, но для истинно любящего физическая половая связь остается лишь выражением духовного отношения. Это и есть, по сути, его любовь, и как средство выражения эта связь обретает человеческое достоинство в любви, в осмысляющем ее духовном акте. Поэтому можно утверждать, Подобно тому, как тело партнера служит выражением его духовной личности, так и половой акт для любящего служит выражением духовной интенции. Внешний телесный облик человека сравнительно мало значит для возможности быть любимым. Индивидуальные психофизические приметы приобретают эротическое значение лишь для любви, только любовь делает их качествами, достойными любви. А потому к косметическим ухищрениям, следует отнестись сдержанно и критически. Ведь даже то, что мы называем изъянами в красоте, тоже принадлежит к индивидуальным свойствам данного человека. Если внешность вообще как-то действует на любящего, то не сама по себе, а как часть любимого. Например, одна пациентка носилась с идеей улучшить свою недостаточно красивую грудь с помощью операции маммопластики. Так она рассчитывала укрепить любовь, своего мужа. Она спросила совета у врача, а тот привел разумное возражение. Ведь муж по-настоящему ее любит и любит ее тело таким, каково оно есть. Да и вечернее платье действует на мужчину не само по себе, а поскольку он видит его на любимой женщине. Наконец пациентка спросила мужа, и тот постарался объяснить, что операция лишь повредит его чувствам, ведь тогда это будет не совсем его жена». Психологически понятно, почему малопривлекательный внешний человек усиленно старается добыть именно то, что внешнепривлекательному удается само собой. Некрасивый человек переоценивает любовную жизнь и тем более переоценивает, чем хуже у него с этим обстоит дело. Но на самом деле, любовь отнюдь не единственный и даже не главный шанс наполнить жизнь смыслом. Печально была бы наша участь, нищей следовало бы назвать нашу жизнь, если бы ее смысл зависел лишь от того, познаем ли мы счастье любви. Жизнь бесконечно богата потенциальными ценностями. Вспомним приоритет творческих ценностей. Кто не нашел любви, очень даже способен придать своей жизни всю полноту смысла. Нужно лишь спросить себя, является ли отсутствие любви роковым, а не внушением невроза. В последнем случае человек сам отрезает себе путь к любовному счастью. Применительно к ценностям любовного переживания, как и к отказу от творческого воплощения ценностей, применимо то же правило. Чтобы отказ был действительно необходим, чтобы капитуляция не происходила преждевременно. Опасность же преждевременной капитуляции весьма высока, поскольку люди часто забывают, как мало значит и в любовной жизни внешняя привлекательность, По сравнению с самой личностью. Нам всем известны блистательные и утешительные примеры того, как малопривлекательные внешне и вовсе уродливые люди благодаря своей личности, своему обаянию достигали успеха в любовной жизни. Ранее уже рассказана история коллеги, который в столь неблагоприятных жизненных обстоятельствах побеждал многих соперников не только духовной, но и эротической притягательностью. Итак, Внешне малопривлекательный человек вовсе не должен считать себя заведомо отверженным, тем более, что такая позиция имеет вредные последствия, обиду и зависть. Невротик, не сумев реализоваться в какой-то ценностной области, выбирает либо путь бегства, превознося эту ценность, либо предпочитает развенчать данную область жизни. Оба пути, пути заблуждения, ведущие к несчастью. Невротическое судорожное стремление, к счастью любви уже в силу самой невротической судорожности, не приводит ни к чему, кроме несчастья. Фиксируясь на слишком высоко ценимой им эротике, человек ломится в те двери счастья, о которых Кьер Кигор уже сказал, что они отворяются изнутри и под таким натиском лишь прочнее закрываются. Тут же, кто фиксируется на противоположной, негативной оценке любовной жизни, развенчивая или пытаясь принизить то, что кажется недостижимым, чтобы смягчить и притупить боль, тот также закрывает себе путь к этой форме счастья. Так накопившаяся досада из-за действительно или мнимо вынужденного лишения приводит к такому же результату, что и протест против судьбы. В обоих случаях человек лишает себя реального шанса. И напротив, свободная, без досады и зависти позиция человека который искренне сознает это лишение и не педалирует его безнадежность, как раз и высвечивает ценность личности и обеспечивает последний шанс, который выпадает на долю человека, верующего в старинное изречение, отрекаясь получить. Избыточное внимание к внешности доходит до того, что телесной красоте придается в эротике слишком большое значение, а цельный человек как бы обесценивается. Когда женщине говорят, что она красива, в этом есть и определенное уничижение, поскольку этот эпитет предполагает, что о других ценностях, особенно о духовных, лучше и не говорить. Подчеркнуто позитивное суждение о наименее важном виде ценностей наталкивает на подозрение, что за ним скрывается подразумеваемое негативное суждение о более высоких качествах той же особы, педалируя эротически-эстетическую ценность высказывающийся не только снижает ценность того, о ком таким образом отзывается, но и собственную ценность. Ведь если я склонен рассуждать исключительно о физической красоте какого-либо человека, это значит не только, что мне нечего сказать о его духовной личности, но что я ею и не интересуюсь, то есть не придаю его духовной сущности никакого значения. Пределы обладания И в прошлом, и в настоящем всякий флирт, всякая среднестатистическая эротика бессознательно и умышленно упускает из виду духовную личность партнера. Она не видит уникальности и неповторимости другого, потому что сбрасывает ее со счетов. Такая эротика бежит от оков подлинной любви, от чувства истинной привязанности к партнеру, от ответственности, возникающей в такой связи. Она ищет прибежище в коллективном, в типе, который данный человек предпочитает и более-менее случайным представителем которого становится для него очередной партнер. Выбирается не конкретный человек, а лишь определенный тип. Любовная интенция сосредоточена на типическом, неличностном внешнем облике. Так из женских типов чаще всего предпочтение оказывают наименее личностному, не личности, к которой и не может быть личного отношения с которой не может что-то прочно связывать, женщине, которой можно обладать, но которую нельзя любить. Это собственность без собственных свойств, без собственной ценности. Любовь возможна только к личности, к этой неличности любовь невозможна. Соответственно, не возникает и речи о верности. Неличность подразумевает неверность. В такого рода эротических отношениях измена становится не только возможной, но даже необходимой, ибо там, где отсутствует качество любви, недостаток восполняется количеством сексуальных наслаждений. Чем меньше человек осчастливлен, тем сильнее потребность в удовлетворении. Флирт — вечная форма любви. Само выражение «овладеть женщиной» указывает на источник такой формы эротики. То, чем человек овладел, можно и оставить то, чем обладает, можно сменить, и женщина, которой овладели, тоже подлежит замене, вместо нее вполне можно приобрести другую. И эта категория владения принимается также и женщиной. Это самое, что ни на есть, поверхностная эротика, затрагивающая лишь поверхность партнера. Его внешние физические данные сужает и для женщины все до понятий владения. В таких категориях не важно, что представляет собой человек, что он есть, но лишь обладает ли он в качестве потенциального эротического партнера с А то, чем человек обладает, он властен изменить, и то внешнее, чем обладает женщина, она также меняет с помощью макияжа. Позиции мужчины и женщины таким образом полностью совпадают. Женщина в подобных случаях более всего заботится о том, чтобы скрыть в себе все индивидуальное, не перегружать этим мужчину и стать для него тем, чего он ищет, тем типом женщины, который он предпочитает. В таких случаях женщина изо всех сил хлопочет о своей внешности. Она хочет быть избранной, но чтобы ее избрали не как личность, не как уникального человека, а как представительницу некой породы, поэтому она выставляет на показ свое тело, да еще и скрыв все сколько-нибудь специфическое. Она хочет обезличить себя, и представлять тот тип, который нынче в моде и пользуется максимальным спросом на ярмарке эротического тщеславия. Этот тип она постарается воспроизвести с максимальной верностью, изменяя при этом себе самой, своей самости. Например, она высмотрит себе образец в кино и примется ежеминутно сопоставлять себя с этим типом, либо со своим собственным идеалом, либо с идеалом своего мужчины, и стараться достичь максимального с ним сходства. Она лишается самолюбия, которое побуждает каждого человека верить в свою нравственность. Нет у нее и тщеславного замаха самой создать новый тип женщины, основать новую моду. Она не творит тип, но довольствуется ролью его представительницы. Добровольно, охотно она представляет мужчине тот тип, который он предпочитает. Она не отдает в любви саму себя, не вкладывает свое «я». На этом окольном пути – она все более отдаляется от подлинной, полной любви. Ведь самой женщины тут и нет. Когда мужчина устремляется вроде бы к ней, на самом деле его привлекает лишь ее тип. Следуя желанию мужчины, она с готовностью предоставляет ему то, в чем он нуждается и чем хочет обладать. И оба остаются пусты. Они не ищут друг друга и не обретают в этих поисках себя, не находят уникальности и неповторимости, без которых и другой недостоин любви и собственная жизнь не имеет смысла. В творческом акте человек выявляет собственную уникальность и неповторимость, но в любви он воспринимает и принимает в себе уникальность и неповторимость партнера. В этой взаимной преданности любви, которая и отдается и принимается, одновременно обретает значение и собственная личность. подлинная интенция любви, прорывается вплоть до того слоя бытия, на котором каждый индивидуум уже не представляет какой бы то ни было тип, но являет лишь свой собственный и единственный в своем роде образец, несравненный, незаменимый, в полном достоинстве своей уникальности. Таково достоинство ангелов, о которых некоторые схоластики пишут, что они не подчинены принципу индивидуализации и представляют не какой-либо вид, но каждый вид существует лишь в этом единственном экземпляре. Поскольку истинная любовь — это устремление одной духовной личности к другой, она и есть единственная гарантия верности. Из природы любви проистекает ее длительность в эмпирическом времени. Но во времени переживания происходит нечто большее — переживание вечности любви. Любовь может переживаться лишь с точки зрения вечности. Истинно любящий в миг любви — отдаваясь этому мгновению и предмету своей любви, и представить себя не может, чтобы его чувство могло когда-нибудь измениться. Понять это нетрудно, если вспомнить, что его чувство не состояние, но интенция. Чувства любящего устремлены к любимому и к его ценности, как в любом духовном акте. Например, в акте познания или признания, когда постигается какая-то сущность или ценность. Однажды осознав, что дважды два-четыре, я узнаю это навсегда, это знание пребывает. И если я воистину познаю сущность другого человека, возрев на него с любовью, то я останусь при этой любви, и эта любовь останется при мне. В то мгновение, когда мы переживаем истинную любовь, мы переживаем ее как навеки действительная, как ту истину, которую мы познали, признали вечной истиной, так и любовь, пока она длится в эмпирическом времени, неизбежно переживается как вечная любовь. Конечно, в своих поисках истины человек нередко заблуждается, возможен самообман и в любви. Но субъективная истина не может заранее переживаться как всего лишь субъективная, как возможная ошибка. Лишь задним числом заблуждение будет разоблачено. Человек не может полюбить на время, он не может умышленно пожелать, чтобы любовь была ограничена, чтобы она кончилась во времени. Самое большее он может полюбить, рискуя, что объект его любви может со временем оказаться недостойным этой любви и что сама любовь умрет, когда в глазах любящего померкнет ценность любимого. Всякое имущество можно променять и обменять, но поскольку подлинная любовная интенция никак не нацелена на то, что имеет другой, на то, Чтобы как-то этим овладеть, она целена на то, что другой есть истинная любовь, и только она приводит к моногамии. Необходимая предпосылка моногамии, партнер постигается в его незаменимой уникальности и невосполнимой неповторимости, в своей духовной сущности и ценности, по ту сторону всех телесных и душевных свойств, ибо, что касается этих свойств, для всякого человека найдется замена двойник с такими же свойствами. И из этого тоже очевидно, что простая влюбленность, как более-менее приходящее состояние чувств, должна быть скорее противопоказанием для заключения брака. Этим я не хочу сказать, что подлинная любовь уже безусловное показание для брака. Ведь брак – нечто большее, чем устройство частной жизни. Это целый комплекс, признаваемое государством или освещаемая церковью явление общественной жизни, то есть… Здесь присутствует и социальный уровень, социальные требования, которые также необходимо соблюдать. А еще есть биологические факторы и другие обстоятельства, которые в каждом конкретном случае делают брак желательным или нежелательным. Ведь существуют даже евгенические противопоказания. Любовь как таковая может нисколько на них не оглядываться, но порой брак возможен лишь в том случае, если партнеры оба согласны на духовную общность и не стремятся к биологической стороне брака, подразумевающей рождение потомства. С другой стороны, если соображения, чуждое сфере истинной любви, становятся основным мотивом для брака, то этот брак следует отнести к категории той эротики, где, как мы говорили, господствует обладание. В особенности там, где главной причиной брака становятся экономические причины, На первый план выходит материализм, желание обладать. Социальная сторона брака, в таком случае, рассматривается изолированно, сводится лишь к экономике, даже к финансам. Подлинная любовь, как таковая, составляет определяющий фактор моногамного брака. В таких отношениях появляется также элемент эксклюзивности, Освальд Шварц. Любовь – это внутренняя привязанность к одному человеку, моногамный брак, еще и социальные узы. Быть верным – значит сохранять эти узы и не в малости их не нарушать. Но при такой прочности брака человеку следует заключать правильный союз и не только связывать себя этими узами, но и понимать, с кем он себя связывает. То есть важна способность выбирать конкретного партнера. К эротической зрелости, то есть внутренней готовности вступить в моноганный брак, добавляется двойное условие – Человек должен быть готов к эксклюзивному выбору партнера и способен определенно хранить ему верность. Поскольку юность – это пора подготовки к любовной жизни, в том числе и в эротическом плане, молодому человеку следует искать себе правильного партнера, найти его и к тому времени научиться быть верным. Это двойное требование не парадокс, ибо, с одной стороны, молодой человек должен пройти какую-то эротическую практику, чтобы развить в себе способность к выбору и решению, а с другой стороны, он должен воспитывать в себе способность быть верным, отбрасывая всяческие стимулы и соблазны, держаться одного человека и взращивать отношения с ним. Случается, что молодой человек не знает, следует ли ему отказаться от нынешних отношений, чтобы, пережив как можно больше разных отношений, научиться в конце концов выбирать то, что единственное ему нужно — или же лучше как можно дольше длить нынешние отношения, учась соблюдать верность. На практике молодым людям, оказавшимся перед такой дилеммой, рекомендуется при сомнении формулировать тот же вопрос в негативной форме. Пусть человек спросит себя, не потому ли он спешит выскочить из ценных для него отношений, что боится оказаться связанным и бежит от ответственности, и не потому ли цепляется за развивающиеся отношения, что боится пару недель или месяц провести в одиночестве. Если таким образом перепроверить свои субъективные мотивы, нетрудно будет принять объективное решение.